От автора, прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить Кэролайн за неизменную поддержку в период написания данной книги, а затем за обстоятельное прочтение и замечание к ней. Благодарю также Криса Импилью за то, что предоставил мне возможность ознакомиться со своей диссертацией о великой осаде Мальты. 1565 год. Большую помощь оказала Изабель Пикорнелл, в частности тем, что снабдила меня целым рядом историографических деталей, а затем вместе с Робином Картером проштудировала по моей просьбе готовый к изданию вариант книги. Спасибо всем!